Бросать груз Сафик отказался, да малёка не спорил. Деньги, большие деньги, червя. Потеряешь, будешь платить с процентами, то есть втройне. И без того возьмет за все, и за аптечки, и за ПНВ распакованные, даже за каждый патрон из груза, у него все посчитано. В другом месте можно было бы припрятать тачку и потом вернуться, но тут неподалеку резиденция «Мачо». И его люди обязательно придут проверить, что за стрельба была ночью. Им-то хорошо слышно, слева блокпост, справа овраг, не перепутают. Вышли еще затемно, и пока дорога позволяла, тащили три тачки в ряд, кое-как прихватив среднюю. Потом деревья подошли вплотную к оврагу, и Сафик, вооружившись детектором, а заодно и простым болтом на веревочке, прощупывал маршрут. пока Малек одну за другой катал тачки. Скорость оказалась невелика, но было не до спешки. «Может, червь догадается кого-нибудь нам навстречу послать?» — с надеждой предположил Малек во время короткого перекура. «Откуда он знает, где мы? Подумает, что на блокпосту стреляли. Да и все равно не послал бы, не будь ребенком. У него людей тогда почти не останется. Ну, тогда нам в впору молиться». За мостиком мачо может нас прищучить. Его земля. Ты еще пройди тот мостик, хмыкнул Сафик. Там тебя жарко ждет. Кончай курить. Кати теперь вот на ту березку. Я прощупал дорогу. А в лесу вроде кабан крутился. Посматривай. Боишься без грузчика остаться? Хмыкнул малек. Мостик они увидели издалека. Когда-то он, видимо, здорово облегчал жизнь обитателям поселка. Через овраг... потом по тропке час через лесок, и уже город. Правда, на машине не проехать, но велосипедистам одно удовольствие. Ушли те времена, ушли и оставшиеся в живых жители. Нехитрая конструкция из сваренных труб, переброшенная через овраг, давно покрылась ржавчиной, но пока оставалась крепкой. «Мы тут как на ладони», – пропыхтел малек, подкатывая к Софику очередную тачку. «Может, на нас уже смотрят?» «Нет», — уверенно соврал проводник. «У меня чутье. Когда смотрят, я знаю. Не дрейф, брат. Кати поглядывай на лес, а я пройду к мостику. Потом помогу». Но Сафик не успел сделать и нескольких шагов. На той стороне оврага вдруг появился солдат. Он выбежал из кустов возле полуразрушенной школы, смешно размахивая автоматом. «Малек, тревога!» Сафик присел на колено, вскинул винтовку. Малек последовал его примеру, укрывшись за тачкой. Солдат пробежал мимо карусельки, едва не свалился в овраг, в этом месте особенно глубокий, и помчался к мостику. Что за придурок? – буркнул Малек. Снять? Сам умрет на мостике, если будет так торопиться. От кого бежит? Ребята матчи его гонят. Кто еще? Да? То есть он один пришел? И мы тут как на ладони. Тачки в лес прятать поздно. Сафик вдруг прицелился и дал короткую очередь прямо под ноги солдату. Тот споткнулся, повалился в траву совсем рядом с мостиком. «Чего ты? Сейчас бы жарко его достало!» «Зачем? Пусть постреляет в тех, кто за ним гонится, а мы посмотрим. Если что, бери хоть одну тачку и кати назад. Я прикрою». Малек тихонько сплюнул. «Назад это метров пятьдесят, спиной к врагу. Куда проще пристрелить Сафика и спокойно удрать налегке? Вот только куда идти без проводника? Не влез же!» Солдат шустро полз к группе молодых деревьев. Трава качалась, отмечая его путь. «Стреляй, не хочу!» Мальку показалось, что в воздухе над мостиком что-то есть, почти неразличимое, прозрачное. Он сморгнул. «Сафик, а это жаркая аномалия или живая?» «Заткнись!» Солдат все полз, а возле моста в воздухе начало формироваться розовое облачко, явно вытянутое в его сторону. «Это же необычная жарко. Кто ее поймет? Слышь, малек, никого не видать! Нет здесь мачо! Или пока нет! Ну-ка, кати тачку к мосту!» «А ты?» — насторожился малек. «А я вторую возьму!» Проводник, решившись, повесил винтовку на шею и первым побежал с грузом под уклон. Жарко постепенно проявлялось, Трава под ней начала обугливаться. Она явно отходила от мостика, своего логова. Сафик надеялся, что жарко окажется спящей, тогда проскочить нетрудно, если знаешь как. Но подвижная аномалия, единственная, существование которой даже Сафик не мог усомниться. Проснулась и явно собралась атаковать служивого. «Что он тут делает?» – на бегу снова попытался сообразить Сафик. «Почему мы не слышали техники? С чего коалиционеры вообще полезли за кордон? Последний выброс был не сильный. Жалобно поскрипывало колесо тачки. Подбегая к мостику, проводник увидел, как высунулся из травы солдат». Он круглыми от удивления глазами уставился на смуглого человека в камуфляже, с ног до головы увешанного оружием, да еще и катящего перед собой старую строительную тачку, полную каких-то коробочек. Сафику стало бы смешно, не подними при этом солдат оружие. Надо спасаться. — Ложись, дурак! — На бегу заорал он. — Слева! Рядом! Солдат дернулся, скосил глаза и, наконец, увидел подобравшееся к нему клубящееся облачко красного цвета. Жарка еще не активизировалась полностью, но трава уже загорелась. Взвизгнув, словно поросенок под ножом, солдат откатился в сторону, ударился о ствол дерева и вскочил. Жарка прыгнула. «Ух, и непростая же эта тварь!» – в который раз удивился Сафик уже на мосту. «Живая или нет, разве поймешь? Не растет ли она?» От моста остались только стальные части. Дерево сгнило еще до того, как тут обосновалось жарко. Но вдоль всей конструкции тянулись две широкие трубы, под любой из которых легко мог пройти человек, если, конечно, он не катит перед собой эту дурацкую рухлядь. «Малек, осторожно!» – упреждающе крикнул Сафик, не сомневаясь, что приятель рядом. «Червь тебя к шайтану отправит за груз!» «Не боись!» Сафик замедлил шаг, опасаясь, что колесико соскочит, а вот малек проявил неожиданную лихость, промчался через мост на всех парах, даже обогнал. «У карусели сядь, прикрой меня!» Сафик бросил тачку, едва откатив ее от мостика. Тут же свалил лишнее, оттянувшее плечи оружие. Жарко, выбрасывая кровавые протуберанцы, не позволяла солдатику вырваться, прижимала к обрыву. «Почему еще не прыгнула?» Одно из деревцев запылало вдруг, все сразу, а ведь минуту назад стояла зеленая. «Держу!» – донесся голос малька. «Значит, занял позицию. Теперь парни мачо просто так не подберутся. И где же они? От кого бежал солдат?» Сафику стало интересно, и, перебежав мост, он опять оглянулся. Именно в эту секунду жарко прыгнуло, но промахнулось. Везучий солдатик чуть раньше метнулся в другую сторону, упал, сбивая огонь сопаленного рукава, и будто проснулся, заорал на всю зону. Жарко отлетело назад, из облачка снова появились два щупальца: одно потолще не пускало жертву назад к развалинам, другое тихонько плыло вдоль оврага. Вот она чего боится, что он во враг спрыгнет, сообразил Сафик. Точно живая тварь и подросла, сильнее стала. Чудная жарка на мосту живет. Но если живая, может, ее и убить можно?» Он схватил последнюю тачку, покатил вниз. Повернул голову и чуть не расхохотался. Солдатик, почти зажатый в угол, принялся стрелять в жарку. Однако не до смеха. Ведь мачо это все слышит. Он придет. «Малек, выручи его!» Задыхаясь, выкрикнул проводник. Отвлеки жарку. Успевший закурить малек, помедлил немного, но все же бросил сигарету. Раз привалила такая удача, жарку активную обмануть, то стоит пошевелиться, еще одно нежданное счастье поймать. Вот он, новый носильщик, даром разряжающий в воздух оружие. Да еще удача-то с неудачей пополам. Шума много на чужой земле, солдат какой-то, все же пригодится. а служивый тем временем расстрелял свой магазин. Быстро и без толку. Что ей, жарки, пули. Летят сквозь нее, да и все. Красное облачко уже далеко выпустило протуберанец. Он почти за спину солдату забрался. Теперь шансов спрыгнуть вниз, с круче, чтобы только не достаться огненной аномалии, у него нет. Чух! Малек подскочил к облачку, кинул в него горстью сорванной травы. Чух-чух! Сюда иди! Пока Сафик составлял все три тачки, пока пристраивался с винтовкой на место малька, чтобы было кому прикрыть в случае появления людей или тварей похуже, малек швырял в жарку все способное гореть, что подворачивалось под руку. Крупных предметов и не требовалось. Так, мелочь. Та же трава, деревяшки, угольки. Жарка почувствовала новую добычу, но медлила. Хотя щупальца, протянутые к солдату, рассеялись. «Да что ж ты такая тупая!» В сердцах малек и кепи своего не пожалел. Достал только из -под кожаной подкладки окурок. «Ну смотри, какой я вкусный!» И жарко подалась к нему. Спора, жадно. Не прыгнула, конечно. От прыжка он бы не ушел. Но вытянувшееся полумесяцем кровавое облачко заставило малька отскочить назад и в сторону. «Эй, служба!» крикнул от карусельки Сафик. «Не стой, как чмо! От оврага уходи! Туда, к домам!» Малек еще немного отступил и вдруг, повернувшись, кинулся на утек. Вовремя. Жарко быстро сконцентрировалась и прыгнула метра на четыре. «Большая стала!» — снова удивился Сафик. «А ведь я ее помню такой, что сразу только волосы сжечь могла». «Все, все!» — успокоил он малька. «Ты ушел! Она так далеко от моста не сунется!» «Да?» – Малек утер пот. «А ты видел, как она этого парня загнала за деревья? Раньше и туда не ходила. Растет». Некоторое время они смотрели, как тает в воздухе красное облако. Это зрелище всегда завораживало. Была некая смертельная злобная сущность, и нет ее. Вроде бы. «Скоро мост совсем непроходным станет. Не твоя забота. Эй, служба!» Сафик помахал рукой медленно шедшему вдоль стены солдату. «Давай знакомиться! Шевели поршнями!»